«Круг алкофоя!» Они рукопашную подняли битву, копьями бились огромными, медь на груди ротоборцев страшно звучала от частых ударов сшибавшихся толпищ, два между тем брононосца, и мужеством оба, и Доминей, и Эней, подобные оба Рею, вышли была друг друга пронзить смертоносную медью первый эней размахнувшись аринул копьё в девкалида тот же завидев удар уклонился от меди метелитящий и копьон хизида сотрясшись в землю вбежала быв бесполезно геройской, могучую посла над ланью И Доминей же копьем Эномауса ранил в утробу, Лату брони просадила, и внутренность медь из утробы вылила, В прахе простерши с руками хватает он землю, И Доминей длиннотенную пику из мертвого тела вырвал, Но медных других побежденного пышных доспехов С персей совлечь не успел, осыпали троянские стрелы, Не были более гибкие ноги его, чтобы быстро прянуть ему за своим копьем ильчужого избегнуть. Стойкою битвой упорною пагубный день отражал он. Ноги не скоро несли, чтоб ему убежать из сражения, медленно он уходил. Да и Фоб в уходившего дротик снова послал, на него он пылал непрестанную злобой, и прокинул он снова но медь Аскалафа постигла сына арея плечо совершенно убийственный дротик прорвал и в прах он упавший хватает ладонями землю долго не ведал еще громозвучный арре истребитель что воинственный сын его пал на сражении бурном он на олим по главе Под золотыми сидел облаками Зевса всемощного воли обузданной, где и другие боги сидели бессмертные, им удаленные из брани. Воины в круг Аскалафа бросались в бой рукопашный. Тут Дейфоб да с головы оскалафовый шлем светозарный сорвал, Но вдруг Мерион, налетевший, подобное Рею, хищника в руку копьем поразил. Из руки Дейфоба шлем дырок из Торкса и об землю звукнул упавший. Снова герой Мериона, на врага налетевший, как ястреб, вырвал из мышцы копье, у него растерзавшее тело. И к сподвязавшимся вновь отступил Аполит Деифоба, брату язвленного брата, под грудью руками обнявший вывел из шумного боя, до самых коней провожая. Быстрые кони его позади ротоборства и сечи ждали, с возницею верном пышной стоя колесницей, граду они понесли Деифоба, жестоко стенал он болью терзаемый Кровью струилась свежая рана, но другие сражались. Вопль раздавался ужасный, бурный Эней, налетев, а Фарея, сына, дротом в гортань, на него нападавшего острым ударил, на бок глава преклонился, падшего сверху натиснул щиты шелом, и над ним душеснедная смерть распростерлась. Несторов сын, обращенного тылом фоона, приметив, прянул и ранил убийственно, жил рассек совершенно с правого бока хребта, непрерывно идущую квы всю совершенно рассек. Зашатавшись, навзничь на землю пал он, Дрожащие руки к любезным друзьям простирая. Нестеров сын наскочил и срывал доспехи троянцев Круг озираясь, его же трояне, кругом обступивши в щит Легкометный, широкой кололи, кругом, но напрасно, Медью жестокой ниже не коснулись К белому телу славного внука Нелеева. «Бог по сей, да он могущий!»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 Тут Гелен, деепиров ракийского, сабли огромный резко в висок поразил, и шелом с него сбил власый Сбитый на землю он пал, и какой-то его аргивянин между толпою бойцов, под ногами крутящийся, поднял. Очи вождя деепира глубокая ночь осенила.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 И отпрянула быстро пернатая злая, Так как с широкого веяла, Сыпясь по гладкому тока, Черные скачут бобы Или зеленые зерна гороха, Если на ветер свистящий Могучий их веятель вскинет. Так от блистательных лад Менелая высокого славы, Сильно отпрянув, Стрела на побоище пала далеко,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 Сильный пизандр, между тем сопротив Менелая героя, выступил, злая судьбина его увлекала к пределу, до «Да тобой, Менелай, укротится он в пламенной битве. Чуть соступили оба, идущие друг против друга, ринул Атрид, и неверно, копье его в бок улетело, ринул Пизандр, и копье Муатрида Высокого Славы щит поразил, но насквозь не успел он оружие выкнуть медяный щит удержал, копье сокрушилось у трубки, радость объяла Пизандрова сердце, он чаял победы, но Менелай». Изноженный, сторгнувший меч среброгвозный, Прянул герой на Пизандра, из-под круга щитного Выхватил медный красивый топор С топорищем оливным, длинным, Блистательно гладким, и оба сразились разом. Сей поражает по выпуке шлема Косматого гривой около самого гребня, А тот, наступавшего полбу вверх переносицы,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 Большей обиды и срама искать вам не нужно, Какими лютые псы вы меня осрамили. Ни грозного гнева вы не страшили с гремящего Зевса, Но гостеприимство он покровитель, И некогда град ваш рассыплет высокой.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 Премудростью, ты, говорят, превышаешь всех и бессмертных, и смертных. Все из тебя истекает. Что же, Азевс, благосклонствуешь ты племенам нечестивым, Симфригиянам, насильствами дышащим, Век немогущим лютым убийством насытиться в брани для всех ненавистной. Всем человек насыщается сном и счастливой любовью,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 Сам же назад, обратяся с передними, стал на сражение. Там на него налетел Гарпалион, царя Пелемена, доблестный сын. За отцом он любезным последовал к брани втрою прямо Но в дом не пришел несчастливец. Он Менелаю царю посредине щита налетевший пику вонзил, но насквозь не успел оружие выгнать и обратно к друзьям что под смерти спастись побежал он в круг озираясь до да тела враждебная иметьь не постигнет но Мерион на бегущего медной стрелою ударил в правую сторону зада вонзилась стрела и далеко острая в самый пузырь под лобковую костью проникла там же он скорчас присел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 Часто ему говорил Полиид добродушный, что должен он или от немощи тяжкой в отеческом доме скончаться, или в бою пред судами ахейскими пасть от пергамблен. Но избегал Евхенор как от пени, постыдно ахейцам, так и от немощи тяжкой, бесплодно страдать не желая. Храброго в челюсть под ухо Парис поразил, и мгновенно жизнь отлетела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 Там, где суда и аяксы, и протасилая стояли, море на набрег извлеченные, где аргивяне самую низкую вывели стену, и где превосходных пламенных коней и воев ряды на сражение стали, там биотия на тважных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 Знаменитых Эпеян вел Анфеон и Мегес Филит, и воинственный Дракий. Птицам предшествовал Медон и дышащий боем Подаркес. Медон, сын незаконной владыки мужей Оэлея, был Оэлида, а юнейший брат, но в Филаке жил далеко от отечества, бросив его как убийца, мачехи брат убив Оэлея, жены Эриупы. Храбрый Подаркис и Фиклов был сын, Филокидов потомок. Оба они, впереди пред дружинами юношей втийских, бились с суда бароня с биотийцами, вместе сражаясь. Быстрый Аяк спылал не отстать от могучего брата, близ ламонида он ни на шаг неотступный держался,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 Слажаса держались один близ другого. Вслед Теламонова сына стремились и многие мужи, храбрые, ратные други. Они его щит принимали, если усталости пот изнуряли колено герою. Но за вождем Оэллидом никто не стремился из локров. Дух не вытерпливал их рукопашного стойкого боя, Воинство их не имело ни мединых с конской шлемов, Ни круглых щитов, ни возвышенных ясенных копий. Только, наверное, луки и волну, скрученную в праще, Локры, надеясь, пришли к Илеону, И ими на битвах быстро и метко стреляя троян разрывали фаланги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 муж при судах ненасытиемой бранью ждет нас который едва ли удержится вовсе от боя так говорил он и гектор одобрил совет справедливый быстро своей колесницей с оружием прянул на землю и ему отвечал устремляя крылатые речи поли дамас удержит и здесь предводителей храбрых. «Дальше пойду я и противостану пылающей битве, я возвращуся немедле вождям повеления давши». Рек и понесся великий, горе под снегами подобный, с криком призывным толпы облетел он трояны союзных. Все к Панфоиду, любителю мужества Полидамасу, бросились быстро дарданцы, услышавши Гектора голос. Он же Гелена, царя, благородного брата Дайфоба, Азия, ветвь Адамаса и Азия, отрасль Гиртака, ходя по сонмам передним искал, не найдет ли героев. Их он нашел, но не всех невредимых, не всех средь живущих.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 Укоризненным голосом Гектор воскликнул. «Видом лишь гордый, несчастный Парис, женолюбец, прельститель! Где у тебя Дейфоб и Гелен, повелитель народа? Офрионей знаменитый, Гертакит воинственный, Азии, где дамас Погибает сегодня с высоту падает троя святая».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 Иди нас, куда, невлеком ты бестрепетным сердцем, Все мы горим за тобою последовать В храбрости нашей льщусь не найдешь недостатка, Покуда нам силы достанет, высшей же силы, Хотя бы и пылал кто не может сражаться. Так, говоря, укротил он великого Гектора душу, Риннули собы, где более, битвы и сечки пелы в круг кебриона вождя непорочного Полидамаса, фалка ортея подобного богу вождя Полифита, Пальма, Асканийе, Мориса, отрасли Гипотиона, двух воевод из Аскании прежним, пришедших на смену только вчера. Устремил их на брань всемогущий кронион, шли на сражения трояне, как ветров неистовых буря, если под громом кронидовым грозной степью несется, и с ужаснейшим воем, обруша понт воздымает горы клокочущих волн по немолчно шумящей пучине грозно нависнувших пенных, одни, а за ними другие, так И леонцы, сомкнувшись, одни, а за ними другие, медью блеща и гремя, за своими вождями летели. Гектор предшествовал всем смертоносному равной арею. Щит перед грудью его обращался, круг необъятный кожами крепкой и сверху обложенный множеством меди. О крест главы у него колебался шелом лучезарный. Всем он фалангам везде угрожал, под щитом наступая. Все он испытывал их. Не расстроит ли наступом грозным? Но ничем не смущал он бесстрашного духа Данаев. Сын Теламонов его вызывал, широко наступая. «Ближе, герой, подойди!» «И зачем издали ты пугаешь воинов Аргаса? В бранном искусстве мы не невежды, мы лишь кронидовым тяжким бичом смирены аргивяне. Верно ты в сердце надеждой горишь уничтожить сегодня наши суда, но целы у нас на защиту их руки». И вернее, что прежде с высокими башнями Град ваш нашими будет руками и взят, И во прах неспровержен день недалек. Объявляю тебе, как и сам ты, Бегущий пламенно станешь молить Изи веса и всех олимпийских ястребов шипче, Да будут твои долгогривые кони, Ко их погонишь ты в град, Подымая лишь пыль по долине. Он говорил, и внезапно над ним заширялась в праве птица, орел небопарный. Вскричали ахейские рати, все ободренные чудом, но Гектор бесстрашно ответил, «Праздные звуки, аякс, велеречишь огромностью гордый!» Если бы столько же верно я, сын громовержца Зевеса, был бесконечно живущий от Геры, богини рожденной, славимый всеми, как славится Фепп и Афина Паллада, сколько то верно, что день сей погибель несет Аргивянам всем совершенно, погибнешь и ты. Коль отважишься ныне встретить мой дрот сокрушительный, Он у тебя растерзает нежное тело, И птиц ты пустынных, и псов илеонских Туком насытишь своим пред судами ахейскими павший. Так произнес, и пошел он вперед. Устремили строяне с криком ужасным, И крикнули с ними и задние рати. Крикнули вместе и рати донаев они не теряли мужества и нажидали удара героев троянских. Крик их взаимный дошел до эфира и света взевеса. Около трубки, в том месте, где медный наконечник соединялся с древком, панцирей, вновь уясненных, снова начищенных до блеска. Гнев он всегдашний питал на Приама. Энех является представителем младшей ветви царей Трои, лишенных царской власти, поэтому он находится как бы в оппозиции к Приаму. Некоторые варианты легенды о спасении Энея после гибели Трои содержат и прямые указания на его сношение с врагами. Быстрый Аякс пылал не отстать от могучего брата, Быстрый Аякс, Аякс, сын Оилея, от могучего брата, от Аякса, сына Теламона, единоутробного брата быстрого Аякса.